Глава шестьдесят четвёртая. Настя. «Ты плачешь, потому что не беременна?» спрашивает Матвей. Он ведёт меня к дивану, усаживает, садится рядом и обнимает. «Не знаю», — всхлипываю я. «Мне показалось, что там, на улице, ты плакала, потому что боялась беременности». «Я не знаю». «Понял», — произнёс Матвей. «Что ты понял?» «Всё. Я не хочу реветь». «Глупости, конечно, хочешь, но тебя столько всего навалилось. Тебе просто необходимо как следует поплакать». Я снова утыкаюсь ему в грудь. Плечи трясутся, в носу хлюпает. Матвей гладит меня по спине, и я чувствую, что с каждым схлипом и с каждым поглаживанием мне становится легче. «Я намочила твою рубашку. Отстраняюсь, наконец, я. Ерунда. У меня нос красный». Я вижу себя в зеркале напротив. Тебе идёт. Правда, ты очень красивая сейчас. Я невольно улыбаюсь. Матвей. Что? Спасибо. За что? Ты настоящий друг. Друг? Да, я друг. Ты всегда можешь на меня положиться. Надо поплакать. Звони. Все мои рубашки в твоём распоряжении. Я снова улыбнулась. Он такой милый. А потом я опять вспомнила. «Да, Матвей прав. Я боялась беременности и в то же время хотела ее». «Я хочу дочку», — всхлипнула я. «Могу устроить». Я застыла. Рука Матвея замерла на моей талии. «Да шучу, шучу», — выпалил он. «Я так глупо себя веду». «Совсем не глупо. Ты хочешь еще детей. Это прекрасно». Я с подозрением на него посмотрела. «Если он сейчас начнет предлагать...» Но он не начал. «Я просто хочу сказать, какие твои годы? Ты ещё можешь родить и дочку, и сына». «Я не знаю, что мне делать», — вырвалось у меня. «Сегодня очень странный день. Я делюсь с Матвеем самыми сокровенными переживаниями, и он ведёт себя как нормальный человек, как настоящий друг». «Всё образуется», — произнёс он. «Всё встанет на свои места. Просто нужно время». «Ты точно, Матвей?» — выпалила я. — А не его мудрый брат-близнец. Он расхохотался и предложил заказать чаю. И тут я вспомнила, что опаздываю на работу. «Мне надо бежать», — вскочила я. «У меня пациент через десять минут». «А ты не можешь отменить?» «Конечно, не могу». «Ты не в том состоянии. Я сейчас пойду в ванную, умоюсь, попудрю носик и снова стану профессионалом. Никто не узнает, что я тут ревела, как истеричка». Матвей покачал головой. «Ты сильная девочка?» «Да». «Слишком сильная. Ты не была такой». «Молчи, ладно?» «Ладно, иди умывайся. Я тебя подвезу». Ехать было совсем недалеко. По дороге мы молчали. Мне было стыдно. За всё. И в то же время я чувствовала благодарность. Я не ожидала, что Матвей может быть таким. «Ты не хочешь подумать о том, чтобы меньше работать?» Внезапно произнёс он, подъезжая к клинике. «Что? Больше времени уделять себе и Ване? Мне нравится моя работа. Я понимаю, но можно работать на полставке, больше времени проводить с сыном, заниматься домом, ходить в разные там спа и бассейны. Работая на полставке, ты смеёшься, зарплата будет совсем маленькой. Я позабочусь о вас с Ваней. Ты предлагаешь мне деньги?» Я предлагаю тебе всестороннюю помощь, но мы поговорим об этом позже. Я не уверена. Но Матвей ловко сменил тему. Ты прекрасно выглядишь. Что? Я хочу сказать, как профессионал, совсем не видно, что ты плакала. Мне пора. Пока. И еще раз спасибо. Из тебя получилась прекрасная подружка.